Четвертое. Закон сравнительного преимущества. Закон сравнительного преимущества, открытый 200 лет назад Дэвидом Рикардо, очень важен для современного работника. Он гласит, что следует поручать кому-либо работу, которую можно выполнить за меньшую плату, чем вы получаете или ожидаете получить. Я объясню это. Если, например, вы хотите зарабатывать 30 тысяч долларов в год, то есть 15 долларов в час, то вам следует нанять кого-либо, кто будет выполнять работу, за которую платят менее 15 долларов, чтобы у вас самих было больше времени для выполнения выгодной вам работы. Если вы хотите заработать 100 тысяч долларов в год, то ваша часовая зарплата должна быть 50 долларов. Вы не можете зарабатывать 50 долларов в час, если будете мыть машину, ходить в магазин, химчистку по простой причине. За эту работу платят гораздо меньшие деньги. Если вы хотите заработать 50 долларов в час, то должны 7 или 8 часов заниматься работой, которая принесет вам такой доход. Если вы будете заниматься другими делами, то в конечном итоге желаемых денег не заработаете. Наймите бухгалтера, секретаря, домработницу, няню. Эффективное распределение задач прежде всего подразумевает поручение кому-то другому работы, за которую платят меньше, чем вы хотите заработать. Независимо от того, начальник вы или подчиненный, следуйте этому правилу. Постоянно ищите человека, кому вы можете передать часть задания. Только в этом случае у вас будет достаточно времени сосредоточиться на выполнении того, что принесет вам желаемый доход. Перед тем, как искать людей, которым можно поручить часть вашей работы, задайте себе следующие вопросы. Кто может выполнить работу за меня? Помните, что поручать нужно все возможное, чтобы иметь максимум времени для выполнения самой важной для вас работы. Второй вопрос. Кто может выполнить работу лучше вас? Одно из качеств хорошего лидера, он всегда может найти человека, который выполняет определенные задания лучше него. Кто может выполнить работу за меньшую плату, чем вы? Многие компании поручают выполнение отдельных операций другим фирмам, которые на этом специализируются, которые могут выполнить работу лучше и за меньшую плату. Вопрос четвертый. Можно ли вообще не делать этого? Что бы произошло, если бы эту работу вообще не выполнили? Пятый вопрос. Можно ли сократить время на выполнение этого задания? Помните, что единственный способ максимально увеличить доход от вложения своего времени в работу с коллективом – постоянно искать путь его наиболее полезного и ценного использования.